От посторонних ее, как обычно, скрывал горшок с ипомеей, установленный Маймоном. Кинти протеснулся в щель и резко навострил уши, вдруг услышав чей-то плач. «Как такое могло случиться?» — голос принадлежал Хэю. «Если бы я услышал пораньше! Это не твоя вина, хозяин!» Затем послушался разговор Маймона и Манкити. Немного успокоившись, Кинти побежал к ним, однако, когда впереди показался склад, Тануки застыл на месте. Рядом с тем местом, где находилась его нора, появился небольшой холм. Из него торчало зажжённое благовоние, лежала пара желтых мушмул, вокруг холмика стояли знакомые люди. Кинтя мигом догадался, что они пришли на могилу. «Ясно. Я умер». Сразу стало ясно, откуда в теле такая легкость. Память понемногу вернулась, и Кинтя вспомнил, что получил ужасную рану от укуса бездомной собаки, однако сейчас на нем не осталось даже шрама. Очевидно, он полностью сбросил телесную оболочку, век зверя короче человеческого, и Кентя знал, что однажды этот день настанет. Но почему-то сейчас его грудь все равно сдрожала. Не потому, что его жизнь оборвалась так легко, а потому, что его оплакивали люди. Они утирали рукавами слезы, которые проливали по маленькому ничтожному зверьку. «Это был лучший в мире телохранитель для ребенка, тихо произнес Моэмон. «А я...»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 «Говорят же, что Тануки любят притворяться мертвыми. И Хэй сел на корточки и вздохнул. Заплаканное лицо Маймона сморщилось. «Не говори так! Или я захочу его откопать!» «Или что он просто поменял облик!» «Как бы это было хорошо, Кентия!» «Если я узнаю, что ты нас просто разыграл, то рассмеюсь и прощу тебя!» Маймон утерял слезы и смотрел, как И Хэй разговаривает с могилой. Хотя именно Маймон приютил у себя Тануки... И Хэй уделил ему не меньше внимания. И Хэй не любил плакать на людях, поэтому быстро моргал, пытаясь прогнать слезы. «Знаете, холмик, это чересчур скромно. Может, поставим небольшое надгробие? С гравировкой Кинтя? Предложил после долгого молчания Манкити. «Хорошо. манки кивнул. Хотя, небольшое не годится. На нем должно быть достаточно места, чтобы написать, каким храбрым и верным был Кинтия. Мы обязаны почтить его память хотя бы так. Но хозяин, это уже слишком. Ты мне запретишь? Ваш отец не обрадуется. Хладнокровно пояснил Манкети. Кенти не смог сдержать улыбку. Хозяин Яматуи всегда предлагал сумасшедшие мысли, а щитовод, как обычно, пытался держать его в узде. Ага, папка твой еще не ушел в мир иной. И Яматои до сих пор прислушивается к его мнению. Он явно не одобрит появление большой могилы на территории магазина. «Даже если объяснить, что Тануки спас его внука, он все равно...» Пробормотал хэй и медленно встал, разглаживая складки на кимоно. «Но я согласен с тобой. Мне тоже хочется чем-то почтить память Кенти. «И как же? Тебе есть что предложить?» Спросил Маймон, и Хэй молча почесал подбородок. «Почему бы тебе не написать историю?» Неожиданно вмешался Манкити. «Сделай Кинти героем произведения!» «В мире куча сказок о том, как тануки меняют облик и обманывают людей, но пусть дети узнают, что бывают и хорошие тануки!» «Это ты хорошо придумал. Но разве люди захотят рассказывать друг другу о питомце коньи?» «Конечно, спасение младенца от бездомной собаки — это красивый сюжет, но людям нравятся истории поярче!» Пробормотал моймон и нахмурился. Вдруг и распахнул глаза, словно на него снизошло вдохновение. «Да! Ты прав, моймон!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 Тогда он идет тренироваться, чтобы лучше служить тебе и воздать свой долг. Хорошо. И куда он идет? Да уж понятно куда. К военачальнику всех Тануки. Военачальником ты сделаешь... Истиму? и. Задумался Моэмон. Вдруг присветило лицо Манкети. Пусть окажется, что это был совсем другой Тануки. Причем он на самом деле главарь злодеев. Молодчина, Манкети.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 «Нам это под силу!» Кенти наблюдал, как Маймон все больше и больше теряется, Тануки гадала, во что эта троица втянет память о нем и к чему это все приведет. «Ладно». Наконец Майемон обреченно выдохнул. «Пусть это будет ему нашим прощальным подарком». Трое мужчин усмехнулись, совсем как мальчушки, задумавшие шалость. И Ихэй сочнил основной сюжет, а Манкетти скрупулезно наполнила его деталями... Первому легко давались масштабные и грандиозные, но немного пресные истории, а второй со всей присущей мучительностью прописывал характер Тануки, превращая их в полноценных персонажей. Моя же каждый день перечитывал растущую рукопись и нещадно требовал АТХ и исправлений, если Кенти вел себя неподобающим образом. «Главное, чего не хватает, это объяснение, как Кенти стал верным и преданным. Это очень-очень важно. Пусть он будет сыном негодного отца»,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 Молодая владелица галантерейной лавки Кен из соседнего города, ее, как обычно, сопровождал слуга, держащий какой-то сверток. на что удивительно, сегодня эта женщина пришла в довольно скромном кимоно, хотя по слухам копалась в деньгах. «Как приятно вас видеть, госпожа! Ради чего к нам пожаловали?» — спросил Манкити, но его общение продлилось недолго. За прилавком тут же появился Маймон и натянул на лицо дежурную купеческую улыбку. «Я услышала о смерти вашего Тануки!»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 Оссона тоже взяла с собой хризантемы, пирожки, а также полный денег-мешочек. Его она предложила лично Маймону вместе с соболезнованиями. «Что вы, что вы, я не могу принять такой подарок!» «Пожалуйста, перейти не отказывайтесь. Я понимаю, что жертвовать деньги в самые успешной и лавки города не совсем уместно, однако же я пришла именно для этого. Но...» «Повторюсь, я в долгу перед Кинти. Открою тайну, когда я просила нагадать поставщика... Мой магазин находился на грани разорения. Если бы я допустил ошибку, то погубила бы дело начато еще дедам. Поэтому я должен отблагодарить его. Маймон продолжил отнекиваться, а Осана упрямо пыталась заставить его принять подарок. И вдруг в магазин зашел еще один человек. Я все слышал. Как всегда, легкомысленно вмешался и Хей. Он настолько увлекся работой над легендой о Кенти из что уже не возвращался по вечерам домой, а ночевал прямо здесь. Это немного тревожило жену Маймона, которая подозревала, что и собирается перебраться сюда насовсем. «Признаюсь, я недооценил вашу любовь к Кенте и вашу готовность воздать ему по заслугам. Вы достойны быть хозяйкой Кенга». Хэй! «И из-за тебя все разговоры запутываются и затягиваются». «Ты так не спеши, Маймон! Я вообще то дело пришел говорить. Хозяйка, не желаете ли пощадить память Кентя не деньгами а натурой?» Но не подумайте, я не предлагаю ничего предусудительного. Женщина недоверчиво уставилась на Ихе и тут виновато согнулся, пытаясь управить положение. Нам нужны не деньги, а кое-что поважнее, и с этой просьбой можем обратиться только к хозяйке магазина, о котором знают не только Вава, но и на всем Сикоку, а также в Киото и Осаке. Пока Моэмонта и Сан Кинти пытались понять, что задумал Ихэй, тот успел рассказать Осане о проекте книги, которая держалась в секрете всего света. Он назвал легенду о Кенти из Яматой одновременно и прощальным подарком и способом сохранить память о Кентю для будущих поколений. «Конега почти закончена. Там все уже зависит от скорости моей кисти. На мало ее дописать. Наша цель, чтобы они узнало как можно больше людей. К счастью, у Яматое много посетителей, но дополнительная реклама не повредит. Ты хочешь, чтобы я тоже распространял эту историю? Осана быстро догадалась, чего хочет их, и смирила его взглядом.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 Что она дружит с одним магазином веда, торгующим диковинками из разных уголков Японии. И второе условие. Осана выставила палец, и ее лицо стало по девичьи хитрым: Впишите меня в сюжет! Я хочу быть союзницей, Кентия!» Лицо мое Мона и Ихэя в тот момент Кенти запомнил навсегда. Вспоминая их, он всякий раз не мог сдержать улыбки. Ихэй торопливо ввел в сюжет еще одного Тануки и вскоре дописал легенду: и Он сделал с рукописи три копии.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 Он продолжал играть роль бога даямодина, как те и хотели.